Глава пятая. Рождество. Ночью Николаю Башняку, двадцатилетнему начальнику Николаевского на Амуре поста, часовой доложил, что видно северное сияние. Николай Константинович так устал и так ждал рассвета и часа отъезда, что даже не вышел из юрты и не захотел взглянуть. Не верилось, что на рассвете в путь, а вечером у Невельских. завчера проезжал Дмитрий Иванович Орлов. Он, возвращаясь из командировки, заночевал у гелика Ганкина в стойбище Вайда в семи верстах от Николаевского поста, где его застала ночь и непогода, и явился утром. Привез массу новостей. Но хотелось засветло в тот день попасть домой, в Петровское, где его ждали к празднику. Посидел в юрте у башняка час, Попил горячего чаю с лепешками и помчался дальше. Хоть и спешил, а много интересного успел рассказать о своей поездке. «Наши пограничные столбы на становом хребте?» — спросил его башняк. «Никак нет. Их нет, а груды камней, про которые идет толк. Места для ярмарок». «Слава Богу!» А я нынче тоже был в экспедиции, ехал по Амгуне в Нартах и все смотрел на горы, думал о вас, что непременно увижу в трубу Дмитрия Ивановича. Мы с Позем очень далеко были от Амгуни, Николай Константинович. В командировку Орлов выехал из Петровского на север. Через Коль и Озера направился к хребту, считавшемуся пограничным. Проехал вдоль его подножья, свернул на Амгунь и вернулся с юга. Надо бы ехать было с ним в Петровское. Да Башняк еще не собрался. Но приезд его сильно подстегнул Николай Константинович. Теперь и Орлов все подробности расскажет. Чихачев вернулся тоже. У Невельского много новостей. Может быть, почта пришла. Башняк эти дни работал как рядовой, с топором в лесу. Старался разделить со своими казаками и матросами их тяжелую долю. Заготовляли строевой лес. С осени был приказ Невельского построить к зиме теплые помещения для людей, баню и сделать засеку. Баня готова, срублена из сырого леса. Готовы и засека. Для команды вырыто жилье в земле. С таймя поставлены бревна, снаружи обложены дерном. Сделаны нары, грубые столы и табуретки. Пол земляной, крыша крыта дерном. В таком помещении с земляными стенами живет на нарах более двух десятков людей. Двое семейных с женами и детьми здесь же. Башняк понимает, что это мука, а не жизнь. Духота, теснота. Стоит смрад от светильников с тюленем жиром. И от сырости, от плохой пищи люди болеют. Такая же землянка, но поменьше у башняка. С ним живут приказчики и горный штейгер Попов, невысокий сумрачный человек, прослуживший добрый десятк лет среди каторжников на рудниках Забайкалья. В душе Николай Константинович недолюбливает этого штегера. На зиму казаки насолили черемши. Из Петровского доставили бочки с капустой. Рыбу насолили и навялили. Стоят с ней самодельные долбленые ушаты. Осенью прибыли из Охотска две женщины, жены казаков. Вся команда их встретила с радостью, убирали к их приезду казарму. С их прибытием команда подтянулась. Жены нижних чинов готовили пищу, содержали помещение в чистоте, стирали, ходили за двумя коровами, для которых тоже выкопано и крыто жердями с дерном помещение. Вечерами обязательно песни, пляски, чтобы народ не чах и не зяб. Каждую неделю баня. Башняк полюбил простую баню. И отдых, и удовольствие. Потом почарки водки. День и ночь пушка наготове, как велено. При ней часовой, и в любой миг по тревоге все станут в ружье. Николай Константинович иногда думал, что и в подобной жизни на далеком посту есть своя поэзия. Но вот получил приглашение на праздник в Петровское, и появилось такое чувство, как будто из тюрьмы отпускают в родную семью. Только сейчас понял... как надоело жить в сырой землянке, и все эти караулы, рубка леса, черемша и капуста, перевесы и дележка порций, счет продуктам, свечам и салу. С рассветом башняк пошел в казарму. За Николая Константиновича на посту оставался присланный недавно из Петровского бойкий и разбитной унтер-офицер Солов. Старый унтер Тихонов, Из команды Байкала заболел и отправлен в Петровское. Приказчик Березин по делам задерживается там же. — Не беспокойтесь, ваше благородие, Николай Константинович. Будет все в порядке, — сказал Солов. — Людей я знаю всех еще по Охотскому порту и вижу их насквозь. Я их не обижу, но и спуску не дам. Для вас все готово. А Носов едет на праздники в Петровское, сейчас подаст упряжку, только вот собаки маленько заморенные. — Что это у тебя с носом, шестаков спросил Башняк, обращаясь к высокому, красивому матросу. — Кто тебе морду погрыз? — усмехнулся Солов. — Крысы, — печально ответил шестаков В самом деле ему обидно, — подумал Башняк. Матрос из команды Байкала один из лучших был на судне. Любимец Геннадия Ивановича. Вдруг все стали смеяться. — Глянь, Робя, шестакова крыса за нос укусила, а замиралов за ногу. — Он, как ваше благородие, показывая завязанную ногу, — сказал старик Замиралов. — Искусала, значит, спишь крепко. — Летом построим казарму, и крыс в ней не будет, — сказал Башняк. «Слыхали — Слыхали? — добавил Солов, обращаясь к казакам. Теперь уж недолго. Да вот на них ловушки лажу. Пока вы ездите, Николай Константинович, может, всех переловим, — сказал худой, смуглый матрос Веревкин. Собаки вихрем помчали башняка. Чуть отъехали от поста, и не стало видно строений. Все снегом занесло, лишь торчат трубы. Подумал нелегка жизнь ради идеи. Известность можно приобрести и в Петербурге, не подвергая себя подобным лишениям. Он понимал, что еще придется возвратиться сюда, и от этого являлись обидные мысли. В Петербурге не очень желали осуществления замыслов Геннадия Ивановича. Даже государь запретил распространять влияние экспедиции, а Невельской уж после этого опять рассылал объявление, что страна наша. Боже, чем все это кончится? Башняку тоже пришлось побывать с казаком Беломестного в одной из непродолжительных экспедиций. Но казалось, что его, как самого молодого из офицеров, да еще родственника своих костромских знакомых, Невельской бережет и в трудные экспедиции не отправляет, и что успех первой экспедиции зависел не столько от него, как от Беломестного, который теперь в Петровском Ждет новая экспедиция, а пока возит в воду. Собаки хороши и мчали быстро. А носовка каюрил не хуже любого гелика. После полудня между сопок завиделось море во льду, на касседы мили трубы. Николай Константинович глазам не верил, что подъезжает. Вот и Петровская, слава Богу. Снег, слепящее солнце... Крепкие морозы такое чувство как будто явился домой в кострому и там сегодня ждут звезды сочельник а после рождества святки все это так торжественно может быть геннадий иванович разрешит и святки пробыть в петровском невельская в шубке и геннадий иванович в форме вышли на улицу встречать колю Тот же чехачев доктор орлов воронин Знакомые казаки и матросы. Крики радости, объятия и поцелуи без всяких чинов. Всплескивает руками невысокий беломестнов. — Здравствуй, братки! — робнял его Николай Константинович. Подошел пожилой, рослый, плечистый мужчина с густым загаром и черными бровями. — Доехали, Дмитрий Иванович! — обрадованно воскликнул Николай Константинович. — Как видите, — отвечал моложавый старик. Широкой большой ладонью схватил он руку башника. Тут и пось, рослый худой геляк с большим лбом, и жена Дмитрия Ивановича Орлова, молодая и красивая, с выражением спокойного достоинства на смуглом лице. Почты, оказывается, еще нет. Что делается в Петербурге, в Иркутске и в Костроме, неизвестно. Орлов — старый штурманский офицер. Был под судом за убийство из-за женщины. В ссылке жил в Охотске и в Аяне, служил в компании, был нужен, его не держали в тюрьме. Он женился. В прошлом году Муравьев выхлопотал ему прощение и чин штурманского прапорщика. Орлов считается заведующим торговой лавкой в Петровском Зимовье. Состоит на службе в компании отвечает перед заведующим ее аянской факторией капитаном второго ранга Кашеваровым за все товары. Во время поездки душа его болела, как тут Невельской распоряжается товарами и как идет торговля. Какие бы приказы Невельской не отдавал, но в конечном счете придраться смогут Карлову и даже обязательно придерутся. Возвратившись в Петровское, Дмитрий Иванович даже не пошел в первый день в магазин, не ожидая увидеть там ничего хорошего. И явившись к Невельскому, он доложил с подробностями о поездке и, представив карты, пошел отмываться и отсыпаться. Вечером в тот же день он рассказывал Невельским о поездке, о том, что про пограничные столбы никто в тех краях даже не слыхал. Выехав из земли Геликов, Он держал путь на запад, к хребту. При встрече Орлов понимал не гидальцев и других туземцев. Он отлично говорил по-тунгусски. Встречался он на реке Горюн с самогирами и гольдами. Потом был на озере Удыль. Более всего поразило его, что в стойбище Пуль, напротив этого озера, где жили главные и самые богатые манжуры, он был принят очень радушно. Пришлось остановиться в их доме. Вслушавшись манжурскую речь, он почувствовал, что понимает и их. Он прожил в пуле два дня, толковал без переводчика и расстался с купцами по-приятельски. Геляк Пось удачно сменял манжурам лакированную посуду, привезенную им самим с Южного Сахалина от японцев, и орлиные хвосты на шелковые халаты. На другой день утром Орлов пошел в магазин и был поражен, сколько тут наторговали мехов. Но Бауров был недоволен, жаловался, что Невельской объявляет настоящую войну компании, ругает ее правление, товары все продаются по разным ценам, так что невозможно составить отчет. Одна надежда — скуплены меха в большом количестве. Но, как уверяет Бауров, Упущены большие барыши, которые составили бы здешние лавке славу, а служащие получили бы вознаграждение. И все идет прахом из-за политики Невельского. В такой мороз, сами знаете, Дмитрий Иванович, покупатель водки просит и отдаст за нее все, говорил Бауров. И торговать с водкой легче. А Геннадий Иванович насчет водки строг. Она, мол, нужна к весне для команды, когда начнется цинга. Да можно завалить весь пост с соболями приводки и с нашим товаром. Обратно произвести оборот, на хорошее сукно этой животки скупить у манжуров. Мы держим для дикарей гостиницу и пластаемся перед ними в каюрской, когда его чаем не нагреешь и печка не поможет, если он отмахал полдня нартами. А дай ему полуштов. Он зальет в глотку, и ему не надо угощений и всех разговоров. Он отдаст меха сам. А мало что геликана корми, дай его собакам юколы, если у него своя вышла. Дмитрий Иванович понимал всю эту политику. Наплюйте на компанию, Дмитрий Иванович, — говорил ему в тот же день Невельской. Я написал, что беру всю ответственность на себя и имею на это основание облечён особыми полномочиями. Помните, у нас тут как свое государство, независимое ни от какой бюрократии. И выполнять мы с вами будем лишь разумные и приемлемые распоряжения. Если явится чиновник вас арестовывать, то прежде я его сам арестую. — Почему же почты нет? — спросил Башняк, входя в дом к Невельским. «Ждем — Ждем. Губернатор обещал нынче сплыть по Амуру к нам с флотилии. Он сдержит слово. Мы готовимся, будем весной пахать. Торгуем, карту большую делаю. К приезду Николая Николаевича все надо в порядок привести. Невельской пошел с Чихачевым на водосвятие. А Башнику велел отдыхать на диване. И тот заметил, что пока не был в Петровском, на большой карте над столом появилось много новых пунктов. Он прочитал. Озеро Кизи. Река Амгунь, селение Керби и разные другие. Вечером со звездой сели за стол.